Глава шестая. Утром их рейс задерживали. Верджиния сидела в кабине пилотов одна. Саида всё не было и не было. Так прошёл час, и Верджинию это уже начало напрягать. Она чувствовала, что стюардессы тоже нервничают. Они то и дело заглядывали в кокпит, надеясь увидеть капитана, но тот не поднимался на борт. Пассажиров тоже не пускали, и диспетчер парации объявил лишь одну фразу: Разрешение на посадку не дано. Вирджиния вышла в салон, чтобы немного развеять гнетущую обстановку. Все стюардессы собрались в салоне бизнес-класса и делились предположениями. "Нет повода для беспокойства", произнесла Анна. "Нам разрешат вылет, как только это станет возможным". "Гроза в небе?" спросила Милена, в надежде услышать хоть какое-то адекватное объяснение от второго пилота, но Джи пожала плечами. По моим данным нет. Милена торопилась домой. Там в Дубае её ждал сын. А возможно, уня не нет времени сидеть с ним слишком долго. Хорошо, что вы все здесь. Голос капитана заставил всех встать. А Вирджиния обернулась. Сайед был угрюм, но это ещё ни о чём не говорил, он всегда такой. Но когда он подошёл ближе, их взгляды пересеклись, девушка поняла, что ошиблась. Он не угрюм, он чем-то озабочен. Аэропорт закрывают через час в связи с эпидемией вирусной пневмонии. Заболевание, как мне сказали, страшное, развивается быстро, а за защитанные часы. Летальных исходов на этом острове около 500. В связи с этим я отказался брать на борт местных жителей. Он сделал паузу и снова посмотрел на Вирджинию. Она внимательно слушала его, боясь даже моргнуть. Но взамен я разрешил лететь тем, кто будет находиться в Дубае транзитом, и тем, кто летит домой. Дискриминация? произнесла она. Его это не удивило. Нет, это меры безопасности для моей страны. Наш рейс последний, и мы должны забрать всех своих людей. Верджиния кивнула. Мы можем взять больше людей и разместить их в салонах первого и бизнес-класса. Там всегда есть свободные места. Никаких азиатов на борту быть не должно, это приказ. Капитан был прав и не прав одновременно. Она понимала его, он беспокоился и защищал интересы родного города. Это был и её город тоже. Люди не виноваты в том, что оказались во власти эпидемии. Принимая на борт людей, ты не можешь быть уверен, что они здоровы. Местные жители пусть остаются дома. Мы возьмём на борт всех иностранных туристов, и поверь, Пустых мест в самолёте не будет. Желающих убраться отсюда оказалось слишком много. Сейчас их осматривают медики. Подозрительные не полетят. Мы возьмём только осмотренных и здоровых. Не хотелось бы привести эту дрянь домой. Миленов вскрикнула и тут же закрыла рот рукой. Молчание стало ещё более гнетущим, чем до прихода капитана. Только теперь добавился страх. Сейчас я хочу обратиться к вам. Заид посмотрел на своих людей. Медики проверят всех, но вы должны быть очень внимательны и наблюдать за каждым пассажиром. Наденьте медицинские маски и меняйте их каждые 2 часа. Какие симптомы? Старшая стюардесса подошла ближе и Саид передал ей список пассажиров. Симптомы один а высокая температура поднимается резко. Про другие я ничего не знаю, но даже лёгкий чих вас должен насторожить. Вы поняли? Капитан кивнул Ана. Мы будем внимательны. Мы свяжемся с Дубаем чуть позже, но имейте в виду, по прилёте на базу мы все будем находиться в карантинной зоне, а этот рейс будет долгим. Вирджиния посмотрела на Милену, заметив, как плечистью Ардесы опустились. Но она ничем не могла ей помочь. Богом в помощь. Иншааллах, произнёс Саид, как прочитал её мысли. Аллах поможет нам. Он прошёл в кокпит, и Верджиния Лишкевну с стюардессом пошла следом. Зелёный балий встретил их радугой, сопровождал серьёзной проблемой, и хотелось быстрее взлететь в небо и забыть про земные болезни. Она слышала, как шепчет цает молитву на арабском языке, и от этого шёпота становилось легче. Его голос успокаивал, приносил расслабление. Хотелось закрыть глаза и слушать его бесконечно. Его арабская речь становилась родной, она напоминала дом и уют. Через час они взлетели. В салоне не было свободных мест. Последний рейс Arabia Airlines Денпасара-Дубай забрал большинство туристов, убегающих с острова. Нам повезло, что мы успели до закрытия аэропорта Разнюс-Саид. Многие рейсы других авиакомпаний отменили. А Верджине кивнула. Он всё сделал правильно. как капитана и как коренной дубаец. Как ты себя чувствуешь? Он посмотрел на неё, оценивая её состояние. Немного усталый вид, нахмуренные брови, поджатые губы и молчание. Её молчание сейчас его беспокоило. Всё хорошо. Наконец, девушка кивнула. Думаю о Милении и её сыне. Услышав эти слова, ему захотелось накричать на неё. О чём она думает? Второй пилот большая ответственность, а она переживает о стюардессе и ребёнке, которого даже не знает. Ты нормальная? Вирджиния посмотрела на него. Она уже слышала нечто подобное про Мэта, теперь это было адресовано ей лично. "Нет", Сайт улыбнулся и кивнул. "Я так и думал". Пусть думает, что хочет. Анямана уже сделала выводы. Вирджиния отвернулась и посмотрела в окно. Небо единственное место, где можно отдохнуть от всех проблем и от своего капитана. Она рассматривала облака, но думала не о небе, и даже не о заражённых людях на острове Бали, а в её мыслях была бабушка Джина. Сейчас она тоже болела. Не вирусная инфекция, а болезнь у всех пожилых людей, когда небо начинает призывать к себе. Как бы не хотелось это пережить. Почему люди не живут вечно? Когда Верджиния видела её в последний раз, Джина улыбнулась и прошептала: Мы ещё увидимся. Встречный самолёт пролетел ниже, оставляя попутный след в небе, как вспаханную борозду на поле. Хотелось проследить за ним, но слишком высокие скорости не позволяли этого сделать. Все мысли Вирджинии были какими-то тревожными, и она посмотрела на Саида в странной надежде, что он хоть как-то её успокоит. Капитан погрузился в отчёты, и его задумчивый вид, милый и сосредоточенный, заставил её улыбнуться. Вирджиния тут же начала придумывать свою стратегию по выходу авиакомпании из кризиса. Альянс, произнесла она спустя некоторое время. Арабия Эйрлайнс необходим альянс. Она должна начать сотрудничать с другими авиакомпаниями, желательно с европейскими. Сейчас в Дубае много туристов из России, возможно, это будет русская авиакомпания. Это может дать положительный результат. Саид отложил ручку и взглянул на лежащий перед ним план. Альянс с русскими. Он думал об этом всю ночь, и сейчас готовил все цифры, чтобы представить их на сегодняшнем собрании, и хотя он прекрасно знал, что отец не одобрит этот план и никогда не вступит ни в один альянс, надежда была. Этот план не был плохим. Надо учиться сотрудничать с миром, вступать в партнёрские отношения. Раз ты такая умная, то может, покинешь кресло пилота и пойдёшь работать в экономический отдел? Саид смотрел на неё, прищурив глаза. Он никогда не признает её правоту, не сознается, что она попала в точку. Мне здесь хорошо. Она снова нахмурила брови и отвернулась. Терпеть тебе ещё и там я не смогу. Каждый снова погрузился в свои мысли, а Вирджиния следила за показателями. Самолёт уносил их всё дальше и дальше от Бали. Мысленно она представляла дом, встречу с Мэтом, его глаза, его улыбку, когда она произнесёт слова согласия. Нужно определиться с датой свадьбы. Обычно её назначают через полгода после помолвки, но бабушка Джина, она слишком слаба, чтобы ждать так долго. Звонок из салона через 40 минут. Капитан автоматически потянулся к трубке, но внезапно столкнулся с рукой Вирджинии. Она тоже схватилась за неё. Лететь в небе это быть ближе к Аллаху. Он всё видит сейчас. Это просто прикосновение для любого человека иной веры, не для него. Его религия не одобряет этого. Нельзя касаться чужой женщины. Это харам. Но это только секундное прикосновение. Сейчас шайтан вмешивается и заставляет чувствовать бархатную кожу, а руки этой девушки заставляют думать о том, как она нежна на ощупь. Прости, Произнесла Вирджиния, всё ещё держа звонящий телефон и чувствуя тёплую ладонь на своей руке. Капитан резко убрал руку, и она поморщилась, слешившаяся от этой теплоты. Трубку брать уже не хотелось. Так же как и смотреть на Саида. Ещё пара полётов, снимая она сама станет соблюдать все мусульманские правила жизни. Хорошая религия, интересно. Мед смог бы не прикасаться к ней до свадьбы. Психология христиан другая, так что она наверняка решит, что она сумасшедшая. Я слушаю. Наконец произнесла она в трубку, а голос на том конце произнёс совсем не то, что обычно. У нас большая проблема. В экономическом классе умер пассажир. Боже, что нам делать? В трубке было слышно, как стюардессу охватывает паника. А Верджини от неожиданности продолжала держать трубку, смотря на Саида. Тут наконец выхватил из её рук телефон, забыв про религию и руки этой девушки. Он даже не понял, что коснулся её волос. Он слышал крик в трубке и голос стюардессы. Что нам делать? Он умер? Просто упал замертво? Вы уверены, что он мёртв? Спокойно произнёс он, а внутри всё сжалось. Крик стюардессы и большие глаза его второго пилота заставили набрать в лёгкие больше воздуха. Мы уверены, капитан. Я сейчас приду. Он положил трубку и встал со своего места. Но ошерошенная Вирджиния перегородила ему путь. Она первая оказалась возле двери. Нет, Саид, я пойду, ты останешься здесь. Мило, Вирджиния, но не более, пропусти меня. У неё больше преимуществ. Она женщина, которая стала препятствием на дороге. Он бы рявкнул на неё, но видя, что она указывает на погодный локатор, обернулся. Впереди тёмная зелёная зона, сильная турбулентность, и ещё голос диспетчера резко изменивший все планы. Arabia Airlines 176, а вы сможете развернуться вправо по курсу 310. Саид кинулся к своему креслу, одновременно надевая наушники и отвечая диспетчеру. Это Арабия Эйрлайнс 176, подтверждаю. Мы развернёмся вправо по курсу 310. 176, снижайтесь до 370-го эшелона. Вас понял, снижаюсь до 370-го эшелона. Он нужен здесь в кабине пилотов. Ты сможешь разобраться сама. Голос Саида заставил дрогнуть её рука, замерла на ручке двери. Она никогда не видела мёртвых людей, но ну, всё когда-нибудь случается в первый раз. И я справлюсь. кивнула она и вышла в салон, плотнее закрыв за собой дверь. Она только убедится, что человек мёртв, и вернётся в кабину к Саиду. Она поможет ему обойти зону турбулентности, и всё закончится хорошо. Не для мёртвого человека, конечно, но для остальных точно. Боже, Вирджиния! Несколькостюардов тут же подбежали к ней, пытаясь что-то объяснить. Их голоса смешались в одну большую кашу. Они все были в масках, и девушка поняла, что без маски лишь она одна. Вирджиния выдохнула, пытаясь сначала привести свои чувства в порядок. Отведите меня к нему, необходимо убедиться, что он мёртв. Мертвее не бывает, скрикнула Милена. Я вижу такое впервые. Где Саид? Ты думаешь, что он каждый день видит это? Нет, но он капитан, он должен быть здесь. Говорить совсем не хотелось, но надо было разъяснить ситуацию. Впереди зона турбулентности. Если он выйдет из своего кресла, то мертвы будут все. Резко все замолчали, и только обеспокоенный шёпот пассажиров разносился по салону. Где тело? Господи, ей необходимо привести в чувство стюардесс. Она должна действовать спокойно и не показывать свой страх. В виржине шла за стюардессами по проходу, рассматривая пассажиров. Они все были в масках, и только их испуганные глаза в молящем молчании смотрели на неё. Она пыталась не встречаться с ними взглядами, но получалось плохо. Вот, старшая стюардесса Келли указала на пол, на лежащее под пледом мёртвое тело. Они дошли до хвоста самолёта. Как хорошо, что он умер в хвосте. Мы перенесли его сами. Жаль, что им пришлось делать это. Верджиния оступила шаг, в направлении тела и присела на корточки, боясь поднять плету и увидеть то, зачем она сюда шла. Надень маску. Келе протянула ей маску. Возможно, та спасёт от тошноты, которая сейчас так ни, кстати, резко подступила к горлу. Самолёт дёрнулся и плавно стал снижать высоту. Саид менял шиллан, а она должна быть с ним, но продолжала сидеть на корточках и любоваться узорами на пледе. Шли секунда, может быть, минуты. Её рука повисла в воздухе, боясь откинуть край покрывала, но она сама вызвалась. Необходимо констатировать смерть. Единственный человек, кто официально может это сделать, обходил грозу стороной. Второй пилот имеет такое право, если капитан занят. Тошнота только усиливалась. Но сидеть возле мёrtвого человека долго не хотелось. Оверджинна резко откинула плед, смотря в потухшие безжизненные глаза мужчины. Его рот был открыт, и её затошнило ещё больше. Хотелось бежать, но она не могла. Её не учили смотреть на трупы, её учили выводить самолёт из зоны турбулентности. Какого чёрта она не осталась в кабине? Со сути по всему он и правда мёртв, произнесла она и резко встала. Голова закружилась, её качнуло. Наверное, капитан выровнял самолёт. Она не понимала, потерявшись в пространстве. Надо пощупать пульс, тихо произнесла Келли. Я его не нащупала, но ты должна это повторить. Господи, неужели нельзя зафиксировать смерть, не прикасаясь к нему? Хорошо, Вирджиния кивнула и снова присела рядом с телом, посмотрев на его шею. Пульс отчётливо слышен там, где проходит сонная артерия. Надо просто приложить к ней палец. Это просто на словах и на деле. Это её работа, странная работа. Папа никогда не рассказывал о таких случаях, лишь однажды на его борту рожала женщина, но он её даже не видел. Мама принимала роды, спасая этого ребёнка. Папе повезло иметь такую жену, а их дочь сидит на коленях возле мёртвого человека в самолёте, полном, возможно, заражённых людей. Саиду повезло, что она пошла сюда сама. Тишина, пульса не было. Остывшая кожа и констатация факта Он мёртв, Вирджиния зажмурилась. Глаза у человека были открыты, и теперь они ещё долго будут преследовать её. Их надо закрыть. Пальцами левой руки она провела по холодной коже лба, слегка надавливая и спуская ниже к векам. Всё, глаза закрыты. Больше они не побеспокоят её. Хотелось поскорее в душ смыть с себя воспоминания ужасного дня, смыть запах смерти. Вирджиния встала на ноги и посмотрела на Кели. Расскажи, как это произошло. Стардесса перевела испуганные глаза на девушку, её пальцы теребили шарфик нашей, который уже почти развязался. Это пассажиры каном класса. Он упал, просто упал. Я не замечала, чтобы ему было плохо, они все выглядят неважно. Вирджиния обвела салон взглядом. Люди сидели к ней спиной, и она не могла уверенно сказать, что им плохо или хорошо. Они не падали, и уже это радовало. Возможно, это единственный случай на сегодня, и они смогут долететь до дома. Она медленно прошла по проходу, стараясь посмотреть на каждого пассажира и оценить его состояние. Нимые взгляды проводили её до начала следующего салона. Все были напуганы. Кто-то не смотрел на неё, прятал взгляд, какие люди настораживали больше. Взяв трубку для связи со всеми салонами, девушка произнесла: Уважаемые пассажиры, если вы чувствуете недомогание, слабость, озноб, першение и боль в горле, прошу вас обратиться к любой стюардессе. Вовремя оказанная помощь может иметь благоприятные последствия. Она повесила трубку и направилась в кокпит. Сейчас она закроет бронированную дверь, сядет в кресло, посмотрит на приборы и расслабленно выдохнет. Там нет трупов, нет смерти, нет болезней. Есть человек, который подумает обо всём этом. Она зашла в следующий салон, где её встретила Милена. Никто не улыбался, сейчас это неуместно. Вибрация салона слегка качнула Вирджинию. Саид должен был облетать грозу, но, видимо, она была слишком большой, и лёгкая турбулентность всего лишь отголоски. Ничего страшного, обычное явление. Трезвучный сигнал: "Пристегните ремни" ещё раз автоматически сработали, заставляя посмотреть на панель вверху над пассажирами. Надо срочно возвращаться в кокпит. Сложно следить за всеми показаниями по полёта без второго пилота. Мужской голос совсем рядом с девушкой что-то прохрипел, потом кашель, снова хрип. Вирджиния остановилась и обернулась. Мужчина ртом ловил воздух, пытаясь сорвать с себя рубашку и освободить грудь от одежды. Он встал со своего места, пошатнулся и навалился на девушку всем телом. Под его массой Вирджиния упала на пол. Он придавил её, воздуха не хватало, девушка слышала хрип возле уха. Громкие выкрики пассажиров, перемежающиеся с криками стюардесс. Они пытались поднять грузного мужчину с пилота. Вирджиния старалась отпихнуть его от себя, стиснув зубы, поднимала лишь бы освободиться из этого плена. Риск всё стихла. Мужчина больше не хрипел и не двигался. Она боялась посмотреть в его лицо и увидеть потухшие безжизненные глаза. Капитан, срочно, ей нужна помощь. Вирджиния, услышав эти страшные слова, заставила себя действовать. Не надо капитана. Нашлись силы произнести эти слова. Ради всего святого, не трогайте его. Он нужен там больше. Наконец, кто-то из пассажиров помог стащить с неё тело, стало легче дышать. Рукоя на сорвала маску с лица, пытаясь набрать в лёгкие больше воздуха. Ещё чуть-чуть, и она захрипела бы сама с этим мужчиной. Господи, он мёртв. Крик Милены заставил отползти и попытаться подняться на ноги. Чьи-то руки помогли, и она поднялась рукой, касаясь своих волос. Хотелось закричать тоже, но она не имела на это права. С этим мужчиной было проще. Вирджиния пощупала пульс, осмотрела лицо, пены во рту, пульса не было. Господи! Заплакала Милена и Келли обняла её за плечи. Саид не полетит в Дубай. Вирджиния знала это, но в данную минуту имелась другая проблема. Отдышавшись, она сняла трубку, теперь единственную связь с кокпитом, и нажала на кнопку вызова. Саид ответил сразу. Что у вас? Саид прошептала она с хрипотей, но прокашлялась и продолжила говорить. Ещё один пассажир умер. Молчание на том конце. Она пыталась услышать капитана, но всхлипывания стюардессы отвлекали. Иди в кабину, наконец произнёс он. Мы не полетим в Дубай, развернём самолёт обратно. Я не собираюсь вести эту дрянь домой. Виржиния прислонилась к стене, не чувствуя её опоры. Он не понял. Он не понял главного. "Я не могу", прошептала Анна. "Возможно, я заразилась. Ты единственный на этом борту здоровый".